Вопрос. Где следует расположить штаб-квартиру диверсантов, которые занимаются внешней разведкой, совершая дерзкие рейды в тыл врага? Версия номер раз. В московской подземке, давно обесточенной и предельно опасной просто в силу того, что 20 лет ею не пользовались и не ремонтировали. Или на первом этаже МГУ. Почему там? А какая разница? Главное, чтобы место было выдающееся, не тривиальное. Поэтому квартирка в доме на Армянском переулке попросту не могла быть штабом. Но была. В этих-то трёх комнатах с кухней и удобствами собрались варяги, дабы выразить своё почтение метру ВВС, употребив алкоголя за его здоровье. Дожидаться именинника не стали. Горбан извлёк из кладовки бутылки с самогоном, а Шот притащил из кухни соленья в стеклянных банках и тушёнку в жестяных. И то и другое вместе с третьим было немедленно вскрыто, выложено на тарелки и налито в стаканы. А там подтянулся и Павел Сташев с сутулой седовласой отец Данилы. Сопровождал его фаза, двухметровый великан из Харьковского отряда вольников Гурбана. Под выпить и закусить учёный рассказал, как продвигаются работы по созданию новой модификации излучателя, более мощной, способной накрыть одним ударом чуть ли не всю Россию. с прилежащими республиками и каганатами. На данном этапе отличный порядок, я правильно понял, пап? В принципе, да, только вот излучатель разобран, некоторые блоки нуждаются в замене, а где их найти? И все же день победы над слизнями не за горами, друзья мои. Грех не выпить за это, а потом еще и еще. После очередного тоста Ашот взялся за рассохшуюся гитару, обнаруженную на антресолях. подняв пыль при этом и разогнав с тонными ариями половину застолья, женскую его часть. Мужчин же, ожидающих очередной порции пойла, бренченьем и мерзостными завываниями было не пронять. «Ну-с, господа и пановы, повторим и вздрогнем за многие лета нашего дорогого... А вот и он лег окна помине!» Отставив гитару, толстяк плеснул по чуть-чуть в стаканы. На пороге комнаты образовался Митрич. Для того, чтобы устойчиво возникнуть в поле зрения коллег, он ухватился за косяк. Оформление отчётов в компании командира огнеметчиков давало о себе знать. О, все бабуины здесь, даже учёный наш. Ну и отлично. Так ведь старый, твой день рождения отмечаем. А что занюхал самогон руковом? Праздник ёлы какой, а ты где-то ходишь? Я у меня же начал было Митрич, но его перебил Гурбан, предложив выпить за нашего летуна, наше крылья, опору и надежду на победу в нелёгкой битве с паразитами всех мастей. Услыхав такие речи, Митрич расплылся в стариковской улыбке, тайком смахнул слезу, типа да что вы, прямо-таки опора. Дёрнув подряд два стакана, он уплыл в алкогольную нирвану. Его усадили, уложили, кресло, стараясь не особо контавать. С кухни, прикладываясь по очереди к бутылке, явились девушки. Они обнаружили за мойкой ялтинское вино. После воссоединения сильной половины с прекрасной, празднование превратилось в непринуждённую беседу с распитием. Самый отдых после тяжких испытаний на поле брани. И потому звонок в дверь прозвучал как-то особенно резко и тревожно. Данило сразу вспомнил о ребовом посланце Тихонова, который имел привычку являться крайне не вовремя. Опять захотелось пистолет, и чтобы пули разрывные. Требовательно дзыкнул звонок. И вновь кто-то настойчиво хотел помешать корпоративу диверсантов. Все как по команде поставили стаканы на стол и теперь молча переглядывались. Тётя пальцем и шевеля губами что-то пытался сосчитать народ. фаза, которому хватило удивительно мало для его комплекции, чтобы упиться в хлам, не сумел встать из-за стола. Махнув ему рукой, мол, сиди уже, Маркус пошёл открывать. Вернулся он в сопровождении вооружённых бойцов СБО. По нашивкам на форме любой определил бы, что они из личной охраны советника Шемердина. Избышников было двое. крепко сбитые мужчины лет 30 знали, судя по манере держаться, о почём фунт пороха и что делать, если на тебя прёт разъярённый замбак. Таких мужиков на слабо не возьмёшь, тем более что они при Ствалаха варяги нет. Заветник Шмардин вызывает к себе группу варяг. Тот, который повыше, голова чисто выбрита, на лице щетина, камнем застыл. Шевелились только губы. Второй пристроился чуть сзади и проверил, чтобы выхватив пистолет, не зацепить коллегу. Советник также надеется, что многоуважаемый ученый Павел Сташев примет его приглашение. Машины ждут внизу. Шимардин, тот самый, Данила потянулся за ножом на столе, обычным столовым ножом с закругленным кончиком. От алкоголя мысли в голове путались. Шимардин прислал за варягами своих людей. Это более чем странно. Зачем ему? Хотел бы избавиться от диверсантов, велел бы бойцам открыть огонь прямо с порога. Это арест. На моих нарах свежее белье. Если нет, я отказываюсь идти в тюрьму. Ашот подхватил гитару, ударил по струнам и завыл с надрывом. Гоп-стоп. Мы подошли из-за угла. Ксю прыснула в кулак. Даже Гурбан с Маркусом не удержались от смеха. Что уж говорить о Дане с Маришей. Только Павел Сташев и Фаза остались предельно серьёзными. Первый потому, что он солидный учёный, ему нельзя, а второй всё никак не мог выбраться из-под стола. Ну да смеху ли. Неменьённик Дмитрий Чмирно посапал в кресле, свернувшись калачиком. Думаю, старика будить не стоит. Накинув на плечи камуфляжную куртку с погонами, Гурбан первый двинулся к выходу из квартиры. Как скажете, майор, кивнул лысый, заметив на погоне Гурбана одну, зато большую звезду. Все бойцы группы Варяг получили звания ВС Острога Москва. Данк, к примеру, лейтенант, Маринша шот, младшие лейтенанты. Но им на эти звания наплевать и растерять. В группе и так своя иерархия. Павел Сташев помог фразе подняться. В Варяге один за другим следовали за командиром. Ашот спрятал под куртку бутылку самогона и сунул в карман, не почесатую банку консервов. «Мол, на кичи плохо кормят и наливать не спешат, так хоть на первое время».